Глава шестая. Ночь. Дом располагался возле глубокого, заросшего кустарником и деревьями оврага. В низине когда-то текла речка. Теперь никто не спускался по крутой тропинке вниз за водой, и она медленно зарастала травой. Елена вышла на крыльцо. У входа горели два фонаря, и большие южные мотыльки... Велись вокруг них, ударяясь о стекло. К двум часам ночи воздух стал чуть прохладнее, дышалось легко. Елена собрала непослушные волосы в хвост и перекинула его через плечо. Она вышла из дома в том виде, в каком заснула, в одной ночной рубашке. Ей приснилось, что с Ильей случилось что-то плохое. Она проснулась, провела рукой по простыне и не нашла его. Елена знала, что в последнее время он мучается бессонницей и выходит на улицу, но все-таки решила проверить, все ли в порядке. Луна огромная, с рыжим отливом, освещала двор и лужайку. Елена увидела широкую спину мужа. Он стоял у края оврага, опираясь плечом о ствол изогнутой ивы, и смотрел в небо. На фоне черного полотна, густо усеянного звездами, его фигура казалась загадочной и неземной. Он услышал ее шаги, обернулся, но ничего не сказал. Елена подошла также, наперлась плечом о на ствол дерева и стала рассматривать его лицо. Она оставалась серьезным и задумчивым. При свете луны в коротких волосах она разглядела седые ниточки. Елена помнила Или еще студентом медицинской академии. Время не слепило из ее мужа нового человека, не изменило привычный облик, но, как это часто бывает на заключительном этапе работы скульптора, нанесло точные и запоминающиеся штрихи на его лицо. Годы углубили продольную складку между бровей, весело, как прутиком по песку, чиркнули возле наружных уголков глаз, приспустили, как штору левой века. Теперь от его взгляда ей становилось спокойно, смешно, и одновременно грустно. Вся история человека, вся сложная судьба в одном приспущенном веке. Время коснулось не только внешности Ильи, но и его характера. Ямы души углубились, вершины стали острее. Может, и он видит в ней все эти перемены. Плавную кисть времени, которую сама она едва замечает, как вампир, решивший нанести румяна у зеркала и не нашедший там своего отражения. — Что? — спросил Или. У меня на носу вырос кактус. — Пока нет, но побриться не помешает. Он улыбнулся. И на секунду кропотливый труд времени, опыта, старости сошел на нет, разрешив юности ненадолго расцвести на усталом лице. — С тобой крепче спится! — зевнула Елена в ладошку. Или нежно провел шершавой рукой по ее щеке, крепко обнял. Она протянула руки и прижалась к нему, положила голову на грудь. Не видела, но почувствовала, что он улыбается. «Операция сегодня была сложная?» «Самая обычная операция», — ответил он. «Тебе тяжело вспоминать, ну, как ее делать, разные тонкости?» «Не очень. Я даже удивился, что ничего не забыл. Ты помог той старушке?» «Кажется, да». «Это хорошо». «Очень хорошо, что ты помог. Можно ложиться спать с чистой совестью. Правда?» Он кивнул. «Но ведь не ложится. Думает о чем-то». «О чем?» Елена посмотрела через его плечо в темноту аврага. «Здесь, на вершине, самое живописное место на их участке. Когда они покупали тут землю с домом, этот овраг показался им приятным дополнением. В те времена в низине еще текла речка, и они не знали, что нужно будет выращивать себе на пропитание овощи. Теперь именно овраг мешал разбить поле возле их дома. ей приходилось ездить на машине каждое утро, чтобы следить за урожаем. Это овраг во всем виноват. — Не уезжай завтра в поле. Отдохни. — Ты же знаешь, что нельзя. Такая жара, все погибнет. Она знала и все-таки сказала. — Ты... Не взял новый контракт, чтобы восстановиться и прийти в себя. А теперь работаешь в поле вдвое больше, чем на службе. Это так кажется. В поле легче, чем в лазарете. К тому же, по вечерам я дома. Елена ничего не ответила, еще крепче прижалась к нему. Она хотела спросить, из-за чего он не может заснуть, но почему-то боялась». Боялась молчания, не ответа. Хотя, если подумать, многозначительная тишина — тоже своего рода ответ. Любимый ответ ее мужа на вопросы о событиях прошлого. «Какое небо! Никогда не видела, чтобы звезды так светили!» «Лена!» — неожиданно позвал он. «Что?» «Я не хочу тебя пугать, но сегодня мы видели нечто странное по дороге домой». «Солнечный блик, о котором говорил Дэн?» Это был не просто солнечный блик. «Что же это было?» «Я не знаю. Ты ведь в курсе. Я не суеверный и много всего повидал. Но я не знаю». «Люди вообще ничего до конца не знают». Она земнула. «Забираются на край света и живут в своем собственном уголке». «Это ты о нас?» «И о нас тоже». Я беспокоюсь, Люша. Ходят разные слухи о местных военных. Что говорят? Что видели вооруженных солдат? Соседки? Это от них ты слышала? Не только. Интернет, но все неофициально. В случайных интервью и на форумах. Что если будет война? Она всегда где-нибудь есть, проговорил Или устала. «Почему мы должны быть исключением?» «Не говори так!» Она шлепнула его ладонью по груди и снова прижалась щекой. «Неужели ты не боишься?» «Сложно бояться того, к чему привык. Разве к войне можно привыкнуть?» «К сожалению, да. И больше всего устаешь от того, к чему привык». «Тебе что, все равно начнется война рядом с нашим домом или нет?» Она немного злилась, сама не знала на что. Муж глубоко вдохнул ночной воздух. Не начнется. Мы от нее убежали очень далеко, в поселок под названием Мирный. В мирном не бывает войны. Они помолчали. Из оврага веяло прохладой тайной и тайной тишиной. Не хотелось уходить с улицы в духоту дома. Скорее всего, я так волнуюсь, пробурчала Елена, потому что должна ехать в город одна. — Ты думаешь, все-таки? — Почти уверена. — Не представляю, как мы справимся с тремя. Но это хорошо, все равно хорошо. — Может быть, мне остаться? — Как тебе больница в Приречи? — Ужасно. Но один толковый врач там есть. Пожалуй, тебе придется поехать в город. Хорошему гинекологу. И тетя о тебе позаботиться. Может быть, мне забрать малышей? — Не переживай, я справлюсь. — Оставался ведь уже с ними один. — Конечно, вам помогут соседки, я попрошу. Но ты еще ездишь на поле в такую Даль. Я особенно переживаю за Зарину. Она еще такая малышка. Нужно купить ей мазь для кожи. Она говорила и говорила, пока Илья не положил свою широкую ладонь ей на рот. Это всего на три дня. Но я буду скучать. Он поцеловал ей веки. Она обвила руками шею мужа, ласково провела пальцами по коротким волосам на затылке, игриво взглянула, встала на цыпочки и, касаясь уха, прошептала. «Я знаю хороший способ, как тебя усыпить». Судя по тому, как ожили его руки, он понял намек правильно. «Идем». Скоро закрыв глаза и прижавшись к мужу, Ощущая знакомый запах его тела и тепло, Елена забыла о военной угрозе, и о других тревогах. Прошлое отступило. Время сжалось в единую точку, крохотный заряд. Существовало только здесь и сейчас. А потом заряд детонировал, вселенная разбухла, расширилась, расползлась, и в ней мириадами звезд засветило будущее. Они долго лежали, не двигаясь на кровати. Елена повернула голову или спал. От него веяло прохладой, тайной и тишиной.